кажется счастлива в семейной жизни и неприметно внешне. Она нравилась Питеру, но не настолько, чтобы отвлекать от дела. Вот если бы вместо нее работала Кристин, было бы совсем другое дело. После вчерашнего бегства из квартиры Кристин он почти ни на минуту не забывал о ней. Кристин даже приснилась ему. Во сне они вдвоем тихо плыли, непонятно на чем, по речке межзеленых берегов.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 Он потянулся за очередным письмом и услышал легкий стук в дверь. Подумав, что это Кристин, он поднял голову. «Это всего-навсего я», — сказала Маша Прискотт. «В той комнате никого не было, и я...» — тут она обратила внимание на позы Питера. «Боже мой, вы же упадете!»